Глава девятнадцатая Из кабинета выходила в смешанных чувствах, и вроде приятная нега еще не отпустила от близости с романом, и в то же время на душе стало хуже, тяжелее. А ощущение предательства не отпускало теперь вовсе. А все из-за этой треклятой метки. Как я вообще умудрилась согласиться на такую тупость? Еще и исполнить поспешила. пору выть от отчаяния. Разговор с моим волком тоже не принёс ничего хорошего. Мало того, что зачетом не разобралась, ещё чуть с меткой не попалась. Зато наслушалась много чего. Вот только сомневаюсь, стоило ли верить словам мужчины. Сам бы уж лучше определился, кто и что для него значит. «Ты моя женщина-сокровище», — передразнила его про себя. «Ага, так я и поверила». Той ночью тоже много чего говорил, а на деле оказалось. Передёрнула плечами и прибавила шагу. Не буду ни о чём думать, и вечером к нему не пойду. Ну его. Уже сходила, аж два раза. Итог один. Сволочь мохнатая. Ещё Милена. Кто бы знал, чего мне стоило сдержаться и не придушить её. Дрянь крашеная. Никогда не думала, что могу кого-то столь яро ненавидеть. Да и вообще испытывать это чувство. Но сейчас в крови будто лава кипела. Хотелось вернуться и заклеймить своего волка, чтобы все вокруг знали, кому тот принадлежит. Вот только он не мой и вряд ли будет, особенно если заметят чужую метку на мне. Вот как? Как после всего можно было так легко поддаться искушению? Но стоило только увидеть альфу клана серых волков, и в мозгу словно что-то переклинило. Нет, это не Герда-идиотка, а я, самая настоящая, еще с отцом встречаться. А от меня теперь романом пахнет и произошедшим. Что ж за день такой? Из мыслей вырвал голос рыжий. Я остановилась, будто на стену налетела. Медленно повернулась в сторону бухгалтерии, где, присев на краешек одного из столов, переговаривалась с остальными работницами Милена. Ярость Миг затмела сознание. Я и так находилась на грани, а тут еще и она. Даже не заметила, как оказалась рядом с нею. Что-то делать не спешила, просто стояла, склонив голову на бок, и размышляла. Как лучше поступить? Герда, в отличие от меня, такими слабостями не страдала. Для нее единственно возможный исход был смерть той, которая посягнула на принадлежащее нам. Девушка, к слову, явно догадалась, что ничем хорошим мое поведение для нее не обернется. Ее все затрясло от страха, ведь силу Альфы я уже не сдерживала. Та волнами распространялась по помещению, отражаясь от стен, возвращаясь обратно ко мне. И жалела всех присутствующих. «Вон, пошли!» – рыкнула ни в чем не повинным сотрудницам. Кабинет тут же опустел, оставив нас с крашеной волчицей одних. Рыжая иголка сглотнула, но продолжила пребывать на прежнем месте. Не решаясь, даже слегка пошевелиться. Умница какая! Понимала, что меня сейчас лучше не провоцировать. Так я и стояла, глядя на нее. А единственной мыслью было по-прежнему — убить. Герда так вовсе просила передать управление телом ей. Но только тогда Мелина точно не выживет. Поэтому я старательно игнорировала свою вторую сущность. И все-таки наказать то, что посигнула на наше, стоило. Уж слишком ощутимо было ее желание по отношению к роману. Сила отозвалась на мои эмоции очередной волной, усиленной в несколько раз. Волчица упала на колени тихонько скуля, а я опустилась рядом с ней, рассматривая искаженное страдание Меличика. «Он мой. Запомнила?» произнесла на грани слышимости, злобно оскалившись. «Да», — беззвучно ответила Мелена. По её щекам потекли слёзы, а скулёж перерос в откровенное завывание. Кажется, перестаралась с силой, прикрыла глаза, шумно дыша и успокаиваясь. Вот ведь, точная идиотка. Надо же было дойти до такого. Вот Роман-то посмеётся, когда узнает. Выдохнула и поднялась с колен. Девушка на мои действия лишь сильнее задрожала. Даже жалко её стало. Брезгливо скривилась, глядя на сгорбленную фигурку у своих ног и поспешила, наконец, покинуть здание. Алексей терпеливо дожидался, меня сидя в автомобиле, откинувшись в кресле и прикрыв глаза, явно дремал. Александр еще раньше покинул нас, отправившись в поселок на такси. «Выходи», — бросил отрывисто своему телохранителю, едва открыла дверцу с его стороны. Лазарев просканировал взглядом мой взъерошенный вид, втянул глубже воздух и покачал головой. «Не лучшая идея», — дополнил, нахмурившись. «А я не спрашиваю», — процедила зло. Лёш, не доводи, а». Уже спокойнее попросила его. «Просто пусти за руль, иначе я точно что-нибудь разнесу». «Все-таки Арина права. Нервный ты с этим Рязановым стала». Вздохнул устало мужчина, но уступил, пересев на пассажирское. «Не станешь тут», — ответила, занимая освободившееся место. Кинула последний взгляд на верхние этажи, где расположился мой серый волк, и завела двигатель. Звук мотора в раз успокоил, заставив улыбнуться. «Как давно я не водила свою машину». Мне её, кстати, сам Верховный подарил на 18-летие. Правда, я следующим же утром лишилась этого презента. А всё почему? А потому что сейданом иначе не получается кутить. Каждая наша гулянка — шаг по краю пропасти. Как ещё общаться нам не запретили? И ведь ничего такого не сделала. Всего-то татуировки набила. Ну, людей разозлили сейданом, спровоцировав тех на заезд по ночному городу. А то, что они в поворот не вписались и прав лишили за нарушение ПДД, Так могли и не соглашаться на наши условия спора. Я вот за рулём вообще в состоянии алкогольного опьянения находилась. А на машинке ведь ни единой царапинки не оказалось, в отличие от тачки Дана. Нет, если серьёзно, то мы с братцем, конечно, были неправы, но в тот момент как-то не до правильного поведения было. Да. Тряхнула головой, отгоняя воспоминания, а после, наконец, выехала со стоянки офиса. В городе, конечно, больно не погоняешь, а вот за его пределами... Вы с Кайлом оба ненормальные. Пробормотал в какой-то момент Алексей. Я же громко и счастливо рассмеялась. Зато уже почти приехали. Весело парировала ему. «Я смотрю, тебе прям не терпится увидеться с отцом», — съехидничал он. «А я бы вот на пару часиков ещё с удовольствием продлил свою жизнь», — добавил приглушённо. «Я попрошу похоронить нас в братской могиле», — отшутилась я. «Угу. Тебя-то максимум в посёлке запрут. А вот мне точно голову открутят». Горько ухмыльнулся мужчина. «Фу, папа, наоборот, тебя ещё благодарить должен, что ты за мной следом отправился». Пробормотала грустно. «Спасибо тебе, Лёш, правда. Не знаю, что делала бы без тебя». Закончила совсем тихо. Весь кураж от быстрой езды вмиг спал, будто его и не было. Да и ворота посёлка показались впереди, добавив пессимизма. «Ой, что сейчас будет?» «Может, лучше к тебе вернёмся?» Предложила я дрожащим голосом. «Поживём немного в городе, пока папа не успокоится». Посмотрела на свою новую тату, почесала плечо с меткой и малодушно остановила автомобиль, так и не доехав до посёлка оставшихся пятидесяти метров. «Ага, чтобы он ко мне туда заявился», — приподнял брови Алексей. «Не дрейфь, это же твой любимый папочка», — съязвил под конец. «Ага», — отозвалась тоскливо. «И иногда его лучше любить на расстоянии, вот прям как сейчас». Последние слова я произнесла на грани слышимости, глядя, как в приглашении открываются ворота. Нет, как в прошлый раз, альфа клана Белых Волков на въезде не поджидал, но точно уже знал о моем появлении. Надеюсь, мама рядом с ним. Гулка сглотнула, завела двигатель и медленно поехала вперед. До дома мы вместо обычной пары минут добирались все десять, наверное. Алексей остался на улице ждать, а я, нервно выдохнув, направилась внутрь своего замка. Оглушающая тишина заставила невольно вздрогнуть. Прекрасно знала, что это ещё далеко не показатель, учитывая, что некоторые комнаты были звукоизолированы. Крадущимися движениями дошла до лестницы и стала подниматься на второй этаж, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Мне бы главное — успеть принять душ до встречи с отцом и переодеться. До спальни добралась быстро и незаметно. Правда, открыв дверь, я тут же поспешно захлопнула её обратно, оставшись стоять в коридоре. Что за невезение! «Луна, вот за что ты так со мной!» Выдохнув и нацепив на лицо искреннее раскаяние, вновь толкнула дверь и, наконец, переступила порог комнаты. Папа сидел на моей кровати, хмуро разглядывая свои ладони. У окна стояла тётя Ярослава. Распущенные длинные тёмные волосы обрамляли открытые плечи. Сестра родителей, как и в большинстве своём, была облачена в короткое чёрное платье, которое подчёркивал едва округлившийся животик. Зелёные глаза, присущи всем белым волкам, смотрели на брата сочувствием и пониманием. Невольно улыбнулась, глядя на нее. От пары Верховного исходили эмоции тепла и любви, особенно сейчас, когда она в шестой раз ждала ребенка. И, судя по запаху, снова девочку. Не повезло ей Дану. Единственный парень среди четырех — почти пяти девчонок. А сестры у него родные — довольно шебутные волчицы. Вообще, лично я с детства больше с Даном проводила время. А вот Риша как раз с девчонками, что особенно удивительно, учитывая ее скандальную натуру и отрицательное отношение ко всяким сплетням и всему подобному. Правда, улыбка тут же угасла. Стоило встретиться с тяжелым взором отца. Закусила губу и опустила взгляд в пол, переминаясь ноги на ногу. Украдкой посмотрела на близняшку родителя, и та, ободряющей, кивнула. Ага, значит, бури не будет. Это порадовало. Ненадолго. Суст Альфа клана Белых Волков слетело приглушённое рычание. Я даже отступила на шаг обратно к выходу. Тётя Ярослава обречённо вздохнула, одарив отца пронзительным взглядом. Мужчина заметно скривился, а после едва уловимо кивнул. «Фух!» Не знаю, что папе мысленно сказала его сестра, но это однозначно помогло. «Пойду позвоню Яну». Нашлась она с предлогом, чтобы покинуть нас. Я постранилась, пропуская её в коридор, и вновь вернула внимание родителя. Хотя, если честно, хотелось сбежать вслед за тетей. Отец тоже проводил свою близняшку тоскливым взором. «А можно я сперва в душ?» Попросила еле слышно, чувствуя, что вот просто сгорю от стыда сейчас. И дело даже не в том, что отсутствовало две ночи, а от того, что пахну романом и нашей с ним близостью. «Это нисколько не отменит произошедшего», — хмыкнул он с горечью. Скривилась и еле подавила в себе желание расплакаться. Подошла ближе и уселась у его ног, положив голову ему на колени, как делала часто прежде. «Знаю», — прошептала, зажмурившись, — «ты был прав». Мрачно ухмыльнулась и подняла голову, посмотрев на папу снизу вверх. «Мне стоило тебя слушаться». В эмоциях оборотня отразилось сожаление, настолько бескрайнее и глубокое, что я не выдержала и залезла на кровать, обняв его со спины так крепко, как могла, делясь своим теплом и любовью. «И?» «Что «и?» Удивилась такому вопросу. «Он может быть сколько угодно моей парой, и я по-прежнему хочу быть с ним, но ты мой папа. Я тебя слишком сильно люблю, чтобы позволить использовать себя против тебя». Кажется, он моим словам не поверил. Развернулся и прищурился подозрительно, молча разглядывая мое лицо, а потом резко дернул на себя, разворачивая спиной, и разорвал в рот платье, оголяя участок плеча, где находилась метка. Явно собрался что-то сказать, но в итоге сумел лишь тихонько прорычать. Зелёные глаза полыхнули золотом. Хватку отец так и не ослабил. Наоборот, вцепился с такой силой, что послышался новый треск ткани. Вздохнула и прижалась ближе к нему. «Это не он, пап. Не он. Это...» Замялась на мгновение. «Алекс, мы подумали, что это защитит меня от посягательства Романа, как на пару». Пробормотала вяло улыбнувшись и окончательно развернулась к нему лицом. «Прости, пожалуйста, я совсем не хотела тебе навредить своими действиями». Подалась вперёд и обняла родителя за шею. Теперь я уже из последних сил сдерживала слёзы, закусила губу до боли, концентрируясь на ней, чтобы не поддаться слабости. По крайней мере, при папе. Тот, в свою очередь, что-то невнятно ворчал себе под нос, определённо нецензурного характера. Но всё же обнял меня в ответ. Какое-то время мы так и просидели, а после «Альфа отстранился», смерив меня подозрительным, беззаботным взглядом. «Раз уж Алекс у нас такой заботливый и великодушный, значит, он доведет дело до конца», — хмыкнул задумчиво. Вытащил из кармана пиджака телефон и, поднявшись с кровати, развернулся на выход из спальни, по пути набирая кому-то сообщение. э, -э, -э" протянула, осмысливая сказанное. «Пап, что значит доведет до конца?» — бросилась следом за отцом. Внутри напряглась Герда, подозревающая для нас подставу со стороны родителя. И вообще, я еще же даже про его пару не расспросила. Да ничего у него не узнала. «Ты переедешь к Александру», — отмахнулся Альф испешными шагами, идя по коридору в сторону лестницы. «И замуж за него выйдешь». Ко мне так и не обернулся, — ответил на входящий на своем телефоне. «У тебя есть полчаса, чтобы приехать». Продолжил уже не для меня. Я едва ли успела осознать сказанное, как оказалось выставлено на задворке сознания, а по коридору разнесся яростный рык Герды. «Нет». Отец резко остановился, но буквально через секунду продолжил идти дальше, будто и не произошло ничего такого. Герда, что странно, осталась пребывать на прежнем месте, прожигая гневным взглядом спину уходящего. И лишь когда тот скрылся за поворотом, отдала управление телом мне. «И вот как теперь быть? Как-то на подобный исход я не рассчитывала». В итоге вернулась обратно в свою комнату и, наконец, приняла душ. Все надеялась, что ко мне заглянет Алекс. Но то ли он побоялся встретиться с гневом моей второй сущности, то ли еще что. А может, просто не согласился на эту аферу. Сама же узнавать новости тоже не спешила. Мало ли чего учит Герда, и если ей не понравится очередное решение отца. Так и просидела в своей спальне до самого вечера, рисуя и обдумывая сложившуюся ситуацию. Зная отца, он исполнит озвученное в кратчайшие сроки. Вот только от чего то хотелось плакать еще больше, чем раньше. Хотя на самом деле стоило бы радоваться. Ведь стоило. Только почему же тогда так больно? Отец, да и сам Роман, ведь сказали, что это лишь месть. Месть. Но разве я не догадывалась об этом с самого начала? Откинула альбом на пол и закрыла лицо ладонями, тяжело дыша. Из приступа самобичевания вырвал стук в дверь. «Заходи». отозвалась с вялой улыбкой, глядя на входящую маму. Она смотрела на меня с такой тоской, что по щекам покатились слезы. «Не плачь», — только и сказала родительница. Прикрыла дверь за собой и присел рядом со мной на кровати, обняв за плечи. «Послушай, малышка, не скажу, что согласна с отцом, но, наверное, так действительно будет лучше для вас с Гердой». То ли спрашивала, то ли факт констатировала. Вокруг нее витала растерянность и грусть, как зеркальное отражение моих. «Неужели Александр согласился?» «Это же Алекс. Я бы удивилась, откажись он!» — хмыкнула родительница, взмахнув рукой в неопределённом жесте. «Я же совсем сникла. Значит, Эмираты...» «Расскажи мне. Хоть ты расскажи, что происходит. То, что бывшая пара папы и есть та ради которой Роман вернулся, я уже знаю. Но я не понимаю. Ничего не понимаю!» Закончила совсем жалобно. Мама тяжело вздохнула. Тут уж тогда, наверное, стоит рассказать и нашу настоящую историю знакомства с Кайлом». Произнесла она, задумчиво глядя в окно, где алел багровый закат. Я даже затаила дыхание в ожидании повествования. «Моя мать? Ваша с бабушка?» Немного отрывисто заговорила. «Она была ученой, как и ваш дед Роберт, очень талантливым генным инженером, и она изучала оборотней, точнее их детей». До 17 лет я ничего об этом не знала и думала, что моя мать лечит неизлечимые болезни. А на деле она состояла в команде ученых, которые ставили эксперименты над оборотнями. Джулия, так ее звали. Она и на мне поставила один, благодаря чему мой организм приблизился к оборотням. Мы познакомились с твоим отцом и верховным в одной из лабораторий, куда она меня привела. А их, в свою очередь, заманила туда, как раз Алиса. Я же должна была стать той, кто родит от оборотня. Я уставилась на маму в изумлении, хотела сказать, что это всё ужасно, но промолчала. Родительница покачала головой и тепло улыбнулась, погладив меня по волосам. «Не стоит. Я нисколько не жалею, что всё случилось вот так. Я даже благодарна Джулии, ведь только из-за её безумных опытов у меня есть ваш папа и ты с Аришей. «Угу. И скоро будет сын», судя по пряному запаху, пропитавшему присущий ей малиновый аромат. «Пока ещё едва заметно, но уже ощутимо». Да, папочка слов на ветер не бросает. Но это всё лирика. Тем временем продолжила говорить мама. Дело в том, что мать Кайла и Ярославы тоже участвовала в подобном. И если вашей тёте повезло, то вот отцу. Он вырос в секретной лаборатории и там же познакомился со своей парой. Учитывая тягу тех фанатиков к скрещиванию людей и оборотней, думаю, сама догадаешься, что там творилось. Я, честно говоря, даже представлять не хочу подобное. Она передёрнула плечами, а я за ней следом. «В общем, сама понимаешь, там уже не до парности. Алиса, грубо говоря, она сломалась там. Морально не выдержала всего. Ей проще было возненавидеть вашего отца. Это привело к не самых приятных последствий, когда они оказались на свободе. К тому же эксперимент моей мамы удался. Я забеременела. А вот дальше...» Она посмотрела на меня с ласковой и благодарной даже улыбкой, чем немного удивила, надо сказать. Я не могла и нескольких часов пробыть без Кайла. В душе поднималась паника, что он меня оставит, ведь у него уже была идеальная половинка. Успокаивалась только, когда Кайл возвращался обратно. Догадываешься, почему?» — уточнил лукаво. «Я?» — пробормотала Сипла. В горле стоял ком, мешая говорить внятно. «Верно. Твои эмоции. Ты так сильно хотела нас связать, что в итоге так и вышло», — хмыкнула родительница. «И вашему папе даже удалось поставить мне метку». «Я крута!» — ухмыльнулась, немного повеселев. «Да уж!» — поддержала меня мама. Но при чем здесь Алиса и Роман? Хотя, постой, сама догадаюсь. Помолчала, немного раздумывая, и принялась высказывать свои мысли. «Ваши отношения с папой развивались на его глазах, да? То есть он воочию видел, как папа выбрал тебя, а не свою пару? Отсюда все эти его странные намеки, что я могу подавить нашу связь?» «Не спрашивала, утверждала». «Он действительно влюбился в эту Алису?» Произнесла совсем тихо. «Я не могу сказать, что Роман испытывал к ней на самом деле, но она ему была очень дорога, по всей видимости. Если уж он столько лет спустя все еще...» Не договорила, прижала меня к себе крепче. «Я поговорю с отцом по поводу свадьбы». Дополнила немного погодя. «Но вот по поводу переезда я с ним, пожалуй, согласна. Хотя бы на время, пока все не разрешится. Так будет лучше. В первую очередь для тебя самой». «Связь», — хриплым полушепотом произнесла, проигнорировав ее последние замечания. «Я правда могу ее разорвать?» «Не знаю, малышка, честно», — тоже тихо-тихо ответила мама. «Между Алисой и вашим отцом скопилось много болезненной недосказанности, предательства, обиды. Потому он смог сопротивляться истинной парности, а ты? У тебя хоть так же разделены сущности, но ты все равно другая. К тому же твоя эмпатия. Если она смогла связать нас с отцом, то...» «Думаешь, мне и метку ставить не надо, чтобы связать себя с кем-то?» — уточнила я растерянно, тронув плечо. «Об этом тебе лучше поговорить с отцом», — вздохнула она. «Я хоть и живу среди оборотней долгое время, но эта парность — за гранью науки», — усмехнулась родительница. «Ага, поговорить. Папа избегает этих разговоров, к тебе отправляет. Ты к нему». «Роман объясняется обтекаемыми фразами или тоже посылает», — скривилась. Герда и та в последние дни больше молчит, чем говорит. иди к Верховному. Кому, как не ему, обо всём этом знать наверняка. К тому же, он ведь тоже из вашей лиги особенных». Подмигнула. «Думаешь, он поможет?» Мама на это грустно рассмеялась. «Уверена, что уж дядям точно не станет давать непроверенных советов», добавила ободряюще. Кивнула и посмотрела задумчиво в окно. На улице уже стемнело. А я даже не заметила, слушая рассказ». «И придёшь вечером. Поговорим снова. Мне есть, что тебе сказать, принцесса». Подкинула память. «Идти, не идти. Может, он расскажет обо всём случившемся подробности. Да и вообще, роман не из тех, кто что-то объясняет. А тут? Странно это. Хуже всего то, что даёт лишнюю надежду. Но где гарантии, что не отнимет после? А если метку увидит? Ой, что будет. Но может, так даже лучше?» Увидит и оставит, и мне не придётся мучиться выбором, как и ему. Мам, протянула задумчиво, по-прежнему глядя в окно. Что ты задумала, Аврор? Посмотрела на неё возмущённо. Нет, ну вот как так? Что она, что папа, что Алексей? У меня на лбу написано, что ли, всё. Слушай, я всё-таки твоя мать. Покачала головой мама, глядя на меня с весёлым прищуром. Да хочу последовать твоему совету. С дядей Яном пообщаться, пояснила, хмыкнув. «Ну-ну», — не поверила она мне. «Точно с дядей Яном?» — съехидничала. «Или сперва с ним, а потом и ещё кое с кем». Посмотрела с любопытством. «В любом случае я хочу попрощаться». Не стала отнекиваться. Посмотрела на неё жалобно и сама не знала, чего хотела больше. Чтобы она отпустила меня или же заперла. По лицу вновь потекли слёзы. «Ави!» — протянула она со стоном, стирая солёные капли с моих щёк. Но зачем ты себя еще больше мучаешь?» «Если бы я и сама знала. Но иначе не могла. Наверное, во мне просто осталась искра надежды, что я для Романа нечто большее, чем орудие мести и банальное притяжение пары». Мама заметно скривилась, а после у нее поникли плечи. «А если он метку увидит?» Задала вопрос, о котором старалась не думать. Пожалуй, плечами тяжело вздохнув. В любом случае ведь узнает о метке. Уж лучше от меня, наверное. Родительница, понимающе улыбнулась. «Вся в отца!» Хмыкнула она, покачав головой и крепко прижала к себе. «Если что, Верховного сейчас нет в посёлке. Можешь не ходить к нему!» Добавила тише и тоже вздохнула. «Ох, боюсь, ты ещё пожалеешь о своём порыве!» Дополнила, сдаваясь моему упрямству. «А я не боюсь. Я это знаю, мамочка!»